Спор начался еще в Москве. Вспомнили, что еще Вышинский говорил, Советский Союз должен использовать в ООН тактику заколачивания гвоздей. Это означало, что на сессии Генеральной Ассамблеи советская делегация вносила какой-нибудь один главный вопрос, который задавал направление борьбы между империализмом и социализмом практически на весь год. Разумеется, Советский Союз выдвигал на обсуждение немало других проблем. Повестка дня нередко содержала более полутора сотен вопросов, которые распределялись затем по комитетам. Но был один, стержневой, вокруг которого кипела основная дискуссия либо на самой Генеральной Ассамблее, либо в ее политическом комитете. Выбору такого вопроса всегда уделялось большое внимание, и к его обсуждению готовились особенно тщательно. На этот раз Хрущеву было предложено три вопроса, из которых нужно было выбрать главный. Громыко считал нужным обсудить и принять на сессии основные принципы договора о всеобщем и полном разоружении, идея которого получила одобрение в ООН еще в прошлом году. Комитет 10 разоружению, оказался не в силах решить эту задачу и превратился в шерму для гонки вооружений. Теперь Генеральная Ассамблея должна осудить милитаристскую политику Запада и одобрить основные принципы всеобщего разоружения, предложенные Советским Союзом. План этот был всем хорош. Кроме одного. Яркая и эффектная идея, всеобщего и полного разоружения уже была отстрелена на прошлой сессии самим Хрущевым и ощутимого пропагандистского успеха принести никак не могла. от и Сатюков справедливо указывали, что дискуссия переходит теперь в область технических деталей, в которых нелегко разобраться простому человеку с улицы. Поэтому на гвоздевой вопрос эта тема не тянет. Шелепин предлагал поставить на сессии вопрос об обсуждении агрессивного американского шпионажа, инциденты с У-2, РБ-47 и другие. Тема эта, конечно, была выигрышной и злободневной. Она наверняка привлекла бы к себе внимание. Но слишком сильно выпирало в ней советско-американское противостояние. И Третий мир, на чью поддержку рассчитывал Советский Союз, в ходе дискуссии мог ее проигнорировать. Кроме того, и МИД, и пропагандистская команда справедливо опасались, что Запад в ответ выдвинет столько контр обвинений, что неизвестно еще, кому придется больше отбиваться. Тогда Громыка при поддержке международного отдела ЦК предложил идею декларации ООН о полной и окончательной ликвидации колониализма. Пожалуй, это было как раз то, что искал Хрущев. Удар в самую болевую точку. Известное изречение, что нигде так не врут, как на войне и на охоте, давно пора дополнить. И во время визитов на высшем уровне. Особенно, когда речь идет о советских лидерах. Все должно быть помпезно и прекрасно. И ничто не может омрачать эту благостную картину. Даже погода и та должна быть солнечной. Ну, взять, например, сообщение пресс-группы о втором дне путешествия на теплоходе «Балтика» 10 сентября. Сегодня море спокойное, солнечно. На Балтике деловая рабочая обстановка. Хрущев, Подгорный, Мазуров, Громыка. Занимались текущими делами, обсуждали вопросы предстоящей сессии ГАООН. ДА Занята работой и делегацией Венгрии, Румынии, Болгарии, возглавляемая товарищами кадром Георгию Дэш Живковым. В 13 часов турбоэлектроход прошел виду берегов Швеции и Дании. А вот как было на самом деле. Второй день, вспоминает Хрущев. «Балтика встретила нас недружественным образом».